Глава 32 Я успела сбежать из Сашкиной комнаты до того, как он вернулся, потому что понимала, если я буду лежать здесь, когда он вернется из ванной, то вряд ли вообще уйду из комнаты Лебедева. И, возможно, ему даже не понадобится ремень, чтобы меня задержать. Спала я ночью плохо. И он, кажется, тоже, по крайней мере, Мне постоянно казалось, что в коридоре кто-то тихо ходит туда-сюда. Не знаю, из-за чего не спал Сашка, а я банально злилась. Я хорошо изучила Лебедева за годы нашей дружбы, поэтому прекрасно понимала, все это для него не более, чем интересная игра. И мне не хотелось, чтобы он со мной играл в подобные игры. Друзья вообще-то существуют совсем для другого. Я даже думала встать, пойти к нему в комнату и хорошенько надавать по голове чем-нибудь тяжелым, но решила отложить до утра. Утром настычу. У него там, кажется, чугунная сковородка была. Встала я задолго до звонка будильника. Приняла душ, отложенный вечером из-за случившегося. Полностью оделась, приготовила завтрак. И как раз, когда ставила на стол тарелки с яичницей, Из своей комнаты вышел Сашка. Был он и хмур, что его обычно не свойственно. «Доброе утро», — сказала я изо всех сил, постаравшись улыбнуться. «Садись завтракать и...» Я на секунду запнулась. «Потом поговорим». «Поговорим», — кивнул Сашка, берясь за вилку. «Впрочем, с большим аппетитом». Только, чур, я первой буду говорить, Стась, ладно?» «Ладно. Я немного удивилась, но согласилась. Что он там еще удумал? Не в Прагу поедем, а в Венецию? Я-то после вчерашнего вообще уже начинала сомневаться в том, что хочу куда-нибудь поехать. И не только поехать, но и пойти. В смысле, в ЗАГС, на регистрацию брака. Лебедев задумчиво съел свою яичницу, запил чаем поглядел на мое унылое ковыряние в завтраке, хмыкнул и сказал. «Стась, извини меня за вчера». Я вздрогнула от неожиданности, и вилка с противным скрежетом проехалась по тарелке. «Я...» Он на миг прикрыл глаза, глубоко вздохнул. «Последнее время как пьяный какой-то. Ты же знаешь, я всегда любил игры и авантюры, и я...» Увлекся. Извини, Стась. Ну вот. А я хотела поскандалить. Лебедев, увлекся? это мягко говоря. Я понимаю. Честно, постараюсь держать себя в руках, ты только... Он улыбнулся. Не психуй. Я поморщилась. Я не психую. Я просто хотела спросить, чего ты от меня хочешь. Я ведь твой друг а ты вчера...» Я задохнулась и покраснела. «Это слишком, Саш. Я не хочу, вдобавок к кулинарным обязанностям, приобретать еще и сексуальные. Я все-таки твой друг, и я живая. У меня есть чувства, я не хочу так». Несколько секунд Лебедев смотрел на меня, а потом состроил настолько виноватую мордочку, что я не выдержала и засмеялась. Он перехватил мою ладонь, Поцеловал местечко возле обручального кольца. «Больше не буду, Стась. Мир?» «Мир», — кивнула я, улыбаясь. Сашка решил ехать все же не на машине, а на метро. Он крайне редко ездил на работу, что называется, с комфортом. Ибо какой комфорт, когда в пробке стоишь. А от его дома добираться на машине было не особо удобно. Вечером Лебедев сообщил мне что купил билеты в Прагу. Завтра привезут. Благо, за гранд-паспорта и действующие визы у нас обоих были, так что проволочек не возникло. Правда, поедем мы туда не сразу после свадьбы, а спустя сутки. Как сказал Сашка, как раз выспимся после всей этой экзекуции. Экзекуция. Я думала так же. И вообще заметила, что из всех окружающих нас с Лебедевым родственников Я самая несчастная в связи с предстоящей свадьбой. Даже Сашка был доволен. А я давно начала жалеть, что согласилась. И частенько говорила о том, что нужно было пожениться тайно, без церемоний. — Это предсвадебный невестин синдром, — заключил Лебедев, когда в среду я вывалила на него все эти рассуждения. Мы вновь ехали к нему домой после работы. — Ничего не знаю, — пробурчала я, насупившись. «Стокгольмский синдром знаю, а про невестин даже не слышала». «Точно!» Сашка аж подпрыгнул, и окружающие нас в метро люди покосились на него с подозрением. «Вдруг псих». «Надо тебя выкрасть, и тогда твой предсвадебный синдром превратится в стокгольмский». Я фыркнула. «Это типа клин клином?» «Точно, Стась. Ну что, согласна?» «Уже ошибка, Лебедев». «У похищенных, вообще-то, разрешения не спрашивают». «Ну, извини». Сашка развёл руками настолько, насколько это было возможно в метро. «Я же в первый раз. Вот наберусь опыта, потом ещё семинары буду устраивать. Как бороться с предсвадебным синдромом?» «Угу», — хмыкнула я. И подзаголовок. «Александр Лебедев. Правила съема.